как они выглядят. Первые переводы инопланетных посланий, вероятно, дадут нам некоторое представление о культуре и образе жизни цивилизации, с которой мы столкнулись. К примеру, весьма вероятно, что разумная раса развелась на основе хищного вида и потому до сих пор обладает некоторыми характеристиками хищников. В среднем хищники на земле умнее своих жертв. Такие охотники, как тигры, львы, кошки и собаки, пользуются своим интеллектом, чтобы подстеречь, напасть и спрятаться. Для любого из этих действий нужен интеллект. У всех наших хищников глаза расположены спереди, обеспечивая стереозрение при фокусировке. Добыча у которой глаза располагаются по бокам головы для лучшего обзора, может только убегать. Именно поэтому мы говорим «хитрый, как лис» и «глупый, как кролик». Возможно, инопланетные разумные существа переросли многие хищные инстинкты своих далеких предков. Но, скорее всего, в них до сих пор отчасти присутствует сознание хищника, территориальность экспансия, насилие при необходимости и тому подобное. Если рассмотреть повнимательнее человеческую расу, можно увидеть, что наша сегодняшняя разумность подготовлена по крайней мере тремя основными факторами. Первый. Отстоящий большой палец, позволяющий пользоваться орудиями и изменять с их помощью окружающую среду. Второй стереозрение, трехмерные глаза охотника. Третий. Язык, позволяющий нам накапливать знания, культуру и мудрость от поколения к поколению. Если сравнить эти три черты с характеристиками, которые мы находим в животном царстве, можно увидеть, что под такие критерии потенциальной разумности подходит очень мало животных. Собаки и кошки, к примеру, не умеют хватать, и не имеют сложного языка. У осьминогов есть сложно устроенные щупальца, но они плохо видят и не имеют разработанного языка. Конечно, возможны варианты всех трех этих критериев. Так, вместо отстоящего большого пальца у инопланетных существ могут быть клешни или щупальца. Единственное условие, они должны иметь возможность изменять окружающий мир при помощи орудий, созданных этими конечностями. Вместо двух глаз у них может быть больше, как у насекомых. Или вместо глаз у них могут быть сенсоры, улавливающие звук или ультрафиолет, а не видимый свет. Тем не менее, вероятно, у них будут стереоглаза охотника, поскольку интеллектом хищник обычно превосходит свою жертву. А вместо языка, основанного на звуках, У них может оказаться система коммуникации на каком-нибудь другом виде колебаний. Единственное требование – они должны уметь обмениваться информацией и в конце концов создать культуру, которая переживет много поколений. А в остальном может быть что угодно. Еще один момент. Сознание представителей инопланетной цивилизации вероятно будет определяться средой их обитания. Сегодня астрономы понимают, что самые многочисленные зоны возможной жизни во Вселенной – это не землеподобные планеты, где существа могут купаться в теплом свете звезды, а ледяные спутники планет-гигантов вроде Юпитера, которые отделяют от звезды миллиарды километров. Ученые убеждены, что на Европе, луне Юпитера, Под ледяной коркой скрывается жидкий океан, разогреваемый приливными силами. Аскольку Европа, обращаясь вокруг Юпитера, вращается, гравитационное поле планеты-гиганта стискивает ее в разных направлениях, что вызывает в глубинах планетоида сильное трение. Выделяется тепло, образуются вулканы и горячие донные источники. Лед плавится, образуя жидкий океан. По мнению ученых, океаны на Европе достаточно глубокие, а их объем во много раз превосходит объем земных океанов. А поскольку планеты-гиганты есть у половины всех звезд на небе, их примерно в сто раз больше, чем землеподобных планет, то и самой распространенной формой жизни во Вселенной могут оказаться обитатели ледяных лун газовых гигантов, похожих на Юпитер. Поэтому первая встреченная нами инопланетная цивилизация, скорее всего, будет иметь водное происхождение. Вероятно, кроме того, они в какой-то момент вышли из океана и научились жить на суше, на ледяной поверхности своей луны. Причин тому несколько. Любой вид, постоянно живущий под водой, будет иметь очень ограниченное представление о Вселенной. Если они будут считать, что Вселенная – это лишь океан под ледяной коркой, у них никогда не появится ни астрономия, ни космическая программа. Во-вторых, вода закорачивает электрические контакты, так что, оставшись под водой, они никогда не придумают радио и телевидение. Чтобы развиваться, цивилизация должна овладеть электроникой, что невозможно в океане. Так что инопланетяне, как и мы когда-то, скорее всего, нашли способ выйти из воды и выжить на суше. Но что произойдет, если такая цивилизация разовьется до космического уровня и придумает способ добраться до Земли? Будет ли это по-прежнему цивилизация биологических организмов, или пост биологическая цивилизация